Ментака боролась со своими путами, крутила и тянула руки, прижав и ноги к стойкам клетки, чтобы лучше упереться. Она чувствовала, как кожа слезала с запястья, и теплая кровь потекла по ладоням и пальцам, но кожаные ремни были завязаны туго и крепко, и она не могла ни растянуть, ни разорвать их. Ее руки стали неметь от недостатка крови. Всякий раз, когда она отдыхала от этой борьбы, ее взгляд возвращался к обмякшему телу Мерикары на колесе, Она звала ее. «Я люблю тебя, моя дорогая! Мерин любит тебя! Не умирай ради нас! Пожалуйста, не умирай!» Но глаза Мерикары были широко открыты, а взгляд неподвижен. Скоро ее глаза стали сохнуть и стекленеть под тонким слоем пыли, и мухи назойливо зароились над телом и стали пить из лужи крови между ее ногами. Затем Ментак услышала звуки драки, доносившиеся от входа в шатерк, и, повернув голову, увидели двух служанок Гессеретт, выползающих из шатра. Каждая несла большой мешок, набитый украденными ценностями. Ментака крикнула им «Пожалуйста, освободите меня! Вы получите свободу и большую награду!» Но они, испуганные и виновато поглядели на нее и выбежали из ограды на дорогу, чтобы присоединиться к отступающему в беспорядке побежденному войску, идущему на восток. Позднее у ворот раздались голоса, и Минтака хотела закричать, но вовремя узнала грубую речь и успела сдержаться. Четыре человека осторожно вошли в лагерь. По их лицам, одежде и разговору она поняла, что это негодяи самого низкого пошиба, вероятно, из шаек, шакалов и падальщиков, следующих за любым войском, чтобы грабить и воровать. Она опустила голову и притворилась мертвой. Негодяи остановились, посмотрели на тело Мерикары. Один засмеялся и сделал такое непристойное замечание, что минтака крепко зажмурилась и с большим трудом заставила себя смолчать. Затем они подошли к клетке и поглядели на нее. Она лежала совершенно неподвижно и старалась не дышать. Понимая, как ужасно она выглядит, она попробовала притвориться мертвой. «Воняет, как от свиньи!» заметил один из них. «Лучше займусь этим с госпожой Ладонью и ее пятью дочерми!» Они дружно загоготали над этой шуткой и разошлись по лагерю в поисках добычи. «Они ушли, унося все, что могли!» Ментака смотрела на удлиняющиеся, на утоптанной земле лагеря тени, А тем временем снаружи звуки проезжающих повозок, телека и идущих пешком людей медленно стихли. Перед самым закатом прошли последние из них, и тишина пустыни и смерти опустилась на лагерь. Ночью Ментака иногда погружалась в сон, побежденный истощением и охватившим ее отчаянием. Всякий раз, просыпаясь, она видела в серебряном свете луны распятое бледное тело Мерикары, И ужасное горе охватывало ее вновь. Наступил рассвет, и взошло солнце. Но единственным звуком, который она слышала, был шорох ветра пустыни в ветвях кило тернового дерева у ворот и время от времени собственные рыдания. Но они звучали все тише и слабее. Еще один день прошел без воды. Затем ментак услышал что-то еще – отдаленный шум, превратившийся в тихий рокот, и поняла, что это колеса, катящиеся на большой скорости. Это были колесницы, поскольку теперь она слышала топот копыт и мужские голоса, которые становились все громче и громче. И, наконец, она узнала один из них. «Нефер!» Она хотела крикнуть его имя, но ее голос прозвучал тихим шепотом. «Нефер!» Затем она услышала вопли ужаса и, медленно повернув голову, увидела вбегающего в ворота Нефера и меренно стоит и позади него. Нефер увидел ее сразу и подбежал к клетке. Он голыми руками сорвал ворота с петель, а затем, вынув из ножен кинжал, обрезал кожаные ремни, удерживавшие ее за запястье. Осторожно вытащив ее из лавонной клетки, он прижал ее к груди. Он плакал, неся ее в шатер. «Мерикара!» Прошептала она потрескавшимися, распухшими губами. Таита позаботится о ней, но боюсь, что уже слишком поздно. Минтака посмотрела назад через плечо Нефера и увидела, как Таита и Мерин вместе разрезали путами рекары и вытащили покрытое свернувшееся кровью копье из ее тела. Сейчас они расправляли чистую белую льняную ткань на ее теле закрывая ужасные увечья. Ментака закрыла глаза. «Я изнемогаю от горя и печали, но, мой дорогой, я никогда не видела ничего красивее и долгожданнее вашего лица. Теперь я немного отдохну». И она потеряла сознание. Минтака просыпалась медленно, как если бы поднималась из глубин темной, ужасной ямы, где обитают демоны. Когда она открыла глаза, демоны, преследовавшие ее во сне, скрылись, и она с огромным облегчением увидела два самых любимых лица. Таита сидел с одной стороны от ее ложа, Нефер с другой. — Сколько? — просила она. — Сколько я лежала без чувств? — День! — — И ночь, — ответил Таита, — я дал тебе цветы красного шипенна. Она поднесла руку к лицу и увидела на ней толстый слой бальзама. Повернув голову к Неферу, она прошептала. — Я уродлива. — Нет, — ответил он, — вы самая красивая женщина, какую я видел, и я люблю вас, несмотря на это. — Вы... Не сердитесь на меня из-за того, что я не повиновалась вам. Вы подарили мне корону и страну. Он покачал головой, и на лицо Ментаки упала его слеза. Кроме того, вы подарили мне любовь, которая для меня более драгоценна, чем все остальное. Как я могу сердиться на вас? Таита тихо поднялся и вышел из шатра, и остаток дня они провели вдвоем беседы. Вечером Нефер послал за остальными. Когда они собрались вокруг ложи Ментаки, Нефер печально посмотрел на их лица и увидел, что все здесь. Таита и Мерин, Прен, Сокко и Шабака, с трудом двигающиеся из-за боли в ранах, полученных на поле битвы у Исмаили. — Вы пришли, чтобы увидеть, как свершится правосудие, — сказал он и повернулся к стражникам у двери. — Введите женщину по имени Гессерет, — приказал он. Ментаков вздрогнула и попыталась сесть, но он мягко вернул ее назад на изголовье. — Где? Как вы нашли ее? — Наши заставы обнаружили ее блуждающей в пустыне на дороге в Исмаилю, — объяснил Нефер. Сначала они не узнали ее и не поверили заявлению, что она царица. Они сочли ее безумной. Гесарет вошла в шатер. Нефер позволил ей искупаться и дал свежую одежду, а Таита обработал порезы и царапины на ее лице и теле. Теперь она отбросила руки стражников и поглядела вокруг, по-царски вздернув подбородок. — "Подите ниц передо мной! — приказала она собравшимся. — Я царица! Никто не шелохнулся. А Нефер сказал... Принесите ей табурет. Когда Гесрет усадили, он посмотрел на нее так холодно, что она закрыла лицо и расплакалась. «Вы ненавидите меня!» — рыдала она. «Почему вы ненавидите меня?» «Ментака расскажет тебе, почему», — ответил он и повернулся к ложу. «Пожалуйста, расскажи нам, как умерла принцесса Мерикара». Ментака говорила почти час. И в течение всего этого времени никто в шатре не пошевелился. И не было слышно ни звука, кроме вздохов и восклицаний ужаса в самых страшных частях рассказа. После Нефер посмотрел на Гэсрет Ты отрицаешь какую-нибудь часть этого свидетельства? Гессерет вернулся ее холодный взгляд. Она была шлюкой и навлекла позор на моего мужа, фараона Египта. Она заслужила смерть. Я довольна и горда, что смогла стать орудием справедливости. — Даже сейчас я мог бы простить тебя, — тихо сказал Нефер. «Если бы ты выказала хотя бы крупицу раскаяния, я царица! Я выше ваших жалких законов!» «Ты больше не царица», — ответил Нефер, и было видно, что ГСР пришла в замешательство. «Я? Твоя родная сестра? Ты не причинишь мне вреда!» «Мерикара тоже была твоей сестрой. Ты пощадила ее?» — Я хорошо знаю тебя, Неферсети. — Ты не причинишь мне вреда! — Ты права, Я не причиню. Но есть тот, кто сделает это без колебаний. Он обратился к собравшимся военачальникам. — Есть древний закон о праве понесшего самый большой ущерб. — Выйди вперед, Мерин Камбизес! Мерин поднялся и шагнул вперед. Раон, я ваш солдат. Ты был обручен с принцессой Мерикарой. Тебе нанесен самый большой ущерб. Я отдаю в твое распоряжение тело и жизнь Гессерет Тамас, которая была принцессой Царского дома Египта. Гессерет закричала. Когда Мерин накинул золотую цепь на ее шею, «Я царица и богиня! Вы не осмелитесь навредить мне!» Никто не обратил внимания на ее крики. И Мерин посмотрел на Нефера. «Великий, вы ставите мне какие-нибудь условия? Настаиваете или приказываете проявить милосердие и сострадание? Я отдаю ее тебе!» Без ограничений. Ее жизнь принадлежит тебе. Мерин ослабил меч в ножных на бедре и поднял Гесарет на ноги, потянув за цепь Он потащил ее, воющую и рыдающую из шатра. Никто не пошел за ними. Они сидели в тишине и через ледняные стены слышали вопли мольбы и увещевание Гессерет. Затем внезапно наступила тишина, и все замерли. Они услышали высокий пронзительный вопль, который оборвался так же внезапно, как возник. Ментака спрятала лицо в ладоню. Нефер правой рукой сделал знак против зла. Другие закашляли и беспокойно задвигались. Затем занавески на входе раскрылись, и Мерин вошел в шатер. В правой руке он нес обнаженный меч, а в другой — нечто страшное. «Великий», — сказал он, — «правосудие свершилось». Он высоко поднял за густые локоны отрубленную голову Гесрет, жены Нага Киофана, самозванного фараона.